Взял в руки невесомое веселко И поплыл, еле помахивая им, Только от носа лодочки разбегались водяные усы. Так он и плыл, обливаемый солнцем Среди ледяного и снежного блеска, И, седая голова его, походила на одуванчик, Одуванчик на узком зеленом листе. Все смотрели молча, И Муханов шепотом сказал Саньке, «Дед-то и вправду рыбак. Ребята говорили, что рыба по семьдесят копеек, и ловить тут десятки тонн. Если на твою душу придется две тонны, так это слышишь? А если пять, это за три-то месяца. Не пропадем мы за этим дедом, ей-богу не пропадем, Санюха». «Давай, давай, считай!» — сказал Санька, не отрывая глаз от деда. Тот развернулся одним взмахом весла и поплыл обратно. Затаив дыхание, Санька Канаев наблюдал за этой картиной. И ему стало уверенно легко от того, что он видит все это, и было правильным, что он видит это, и находится именно в данный момент, в данной географической точке. И все остальные тоже наблюдали за дедом молча, а глухой вдруг сказал самому себе, «Дед-то без шпаклевки делал, доска к доске, волоса не просунешь». «Да!» — тяжело и смачно сплюнул на землю Славка Бендт. Дед также легко причалил к берегу и ступил на землю, не замочив коротеньких сапожек. Все подошли к лодке. Внутри было сухо, и опять глухой сказал застенчиво, «Доска к доске!» «Дед!» — восхищенно протянул Муханов. «Дай-ка я на твоем ковчеге!» И дед весь в стариковских морщинках, раскрасневшийся от гребли и, видно от удачи, от того, что лодка без шпаклевки впрямь не протекала, протянул ему весло. «Подержи, Санек», — сказал Муханов и решительно шагнул к лодке. Санька придержал руками узкино с лодки, пока Муханов осторожно как будто ступал на цирковой канат усаживался на ее днище. «Пускай!» — скомандовал он. Успел раза два взмахнуть веслом, и вдруг исчез, только мелькнули в воздухе сапоги с закатанными голенищами. «Ух!» — вынырнул Муханов из воды. «Ух!» Так он толкал лодку к берегу, огненный шар на взбаламученной глади воды. «Мой черед!» — закричал Толик и совсем уже ненужной лихостью сел в лодку, перевернувшись мгновенно и бездарно. Все смеялись на берегу. Муханов бегал кругами, стараясь согреться. «Ха-ха-ха!» — смеялся Толик. «Вот сделал дед лодку! Вот лодка! А, дед!» Даже Славка Бент рожал мрачные губы. И дед весь смеялся, даже полушубок его и сапожки смеялись. «Погоди-ка, герой!» — сказал дед и вынес из избушки что-то завернутое в тряпочку. По тряпочкой оказалась чуть начатая бутылка спирта. Муханов и Толя выпили из стакана. «Чего держать?» — сказал дед. «Допивайте, чтоб, значит, судно обмыть». Спирт быстро развели водой, и все выпили по полстакана в этот великолепный день у открытой воды за забереги. «Плавать на этой лодке — непростое дело, непростое», — сказал дед. «У нас на реке с маленьких лет это делают, начинают». «Вон глухой пади умеет плавать или забыл». «А, глухой! А ну, покажи, глухой!» — закричал Толик. Но глухой, вовсе уж засмущавшись,